Глава двадцать девятое. Майю. Майю рухнула на пол, когда Рейм поднялся из своего саркофага. Он все еще сжимал ее руку в своем кулаке. Боль превосходила все, что она когда-либо испытывала. По ее венам словно тек жидкий огонь. Она уловила блеск серебра и поняла, что во лбу Рейма застрял топор. Он отпустил ее и через всю комнату кинулся к Тамаре. Та швырнула второй топор в качестве отвлекающего маневра, одновременно сжимая руки в кулаки. Рейм схватился за грудь, затем словно стряхнул воздействие сердцебитки, и ринулся вперед. Он врезался в Тамару, ее тело ударилось об стену с чудовищным ляском. Она упала, но в ту же секунду вскочила на ноги. Уведи Эри!» — рявкнула она Майю. Но как? У нее была всего одна здоровая рука, а между ними и выходом стояла Маки в окружении своих тавгардов. Майю неловко вытащила свой изогнутый меч левой рукой, окинула взглядом стены в поисках другого выхода. «Пол!» — подсказал Берген, и голос его звучал хрипло, словно даже попытка заговорить его утомляла. «Там шлюз!» «Конечно, с точным водом нужно куда-то уходить!» «Спрячьтесь за меня!» — велела она принцессе и сильно ударила сапогом по ближайшей решетке. Раз, другой, та поддалась. «Идите, я их задержу!» Маю пихнула Эри в сток, надеясь, что принцессе хватит сообразительности бежать так далеко и так быстро, как только можно. Остановите ее! приказала Маки. и дайте ровкианской предательнице дозу парема! Маю закрыла сток своим телом, пытаясь остановить тавгардов, но те отшвырнули ее и прыгнули в сток вслед за Эри. Доктор ринулся к панели управления. Он потянул за один из рычагов, и облако оранжевого порошка вылетело из ближайшего к Тамаре отверстия. Тамара закричала и попыталась увернуться, но Рэйм схватил ее и швырнул на пол, пришпилив клешнями ее руки, пока она изо всех сил пыталась не вдыхать отраву. «Нет!» — вскрикнула Майю. Она знала, что у Тамары в кармане есть антидот. Но ее держал Рейм. она никак не могла достать его. «Еще один доброволец для лаборатории», — сказала королева. Майю бросилась к Тамаре. Рэйм ударил ее, и кулаки у него были словно камни. Должно быть, их усилили металлом. Он схватил ее за воротник. Майю поняла, что он сейчас швырнет ее. Она сломает ребра, возможно, раскроет череп. «Рэйм!» — крикнула она. «Пожалуйста!» «Дьей, Ненес! «Скондертоп!» — Рейм застыл. «Скондертоп!» — повторил Берген, и его истощенное тело затряслось. Мое понятия не имело, что все это значит. Она не знала Фьорданского, и, насколько ей было известно, Рейм тоже на нем не говорил. «Чего ты ждешь?» — рявкнула королева Маки. «Я разбужу всех моих монстров, если понадобится. Пощады не будет, как и спасения. Она нажала некую последовательность кнопок, и крышки саркофагов открылись. «Ну и кто теперь вас спасет? Голова Рейма дернулась, словно он наконец очнулся от затяжного кошмара. «Я!» — рыкнул он. Он с глухим стуком уронил Маю и убрал свои клешни освобождая Тамару. Та выхватила капсулу с порошком из своего кармана, и закинул ее в рот, после чего забилась в конвульсиях. Рейм рванулся вперед и схватил доктора, швырнув его в стену, а затем принялся крушить металлическую панель управления так, словно она была из сухого дерева. Затем он бросился на двух оставшихся тавгародов маки, они двинулись ему навстречу, и в руках у них блеснули клинки, но они не шли ни в какое сравнение с тем оружием, в которое превратился Рейм. Он даже не старался отражать атаки. Казалось, он просто не чувствует ударов их сабель. Он схватил обеих стражниц за горло и швырнул в стену возле их королевы. Они рухнули на пол, и Майю поняла, что больше они не поднимутся. Следом Рэйм схватил за шею королеву. «Ну и кто теперь спасет тебя?» «Саранча!» — завопил доктор. Но Рэйм больше не был саранчой. «Поставь ее!» — попросила Тамара, заходясь кашлями, утирая пот, градом катившийся по лицу. — Мы не можем убить ее, как бы сильно мне этого сейчас не хотелось. Рей, позвала Майю, сомневаясь, что он услышит и прислушается к ней. Он бесцеремонно уронил королеву, осевшую безвольной грудой шелка, затем размозжил панель, позволявшую закрыть остальные саркофаги. Макхе лежала на полу, селись вздохнуть. Рейм обернулся. Маю! На его лице застыло затравленное выражение. Он был ее братом и в то же время не был. В нем появилась какая-то оцепенелость, холодность, которой не было раньше. Я знал, что ты придешь. У Маю вырвался всхлип, и она бросилась к брату. Боль пульсировала в сломанной руке. Когда она повисла на его шее, его тело было странным на ощупь, не говоря уже о сложенных за спиной жестких крыльях. Ее разум пока не мог всего этого осознать. Ее близнец — Кебен. «Берген», — обратился Рейн, грешув Йорданцу, — «ты в порядке?» «Нет», — Бергена сильно трясло, — «мне нужно, пожалуйста». «Ему нужна очередная доза парома», — сказал Рейм. Тамара поднялась чуть прихрамовой. «Попробуй лучше вот это». Она протянула ему капсулу с антидотом. «Что это?» «Свобода». Берген положил капсулу на язык и медленно разжевал. Его тело начало содрогаться. Рейм кинулся к нему, прижав истощенное тело Гриша к своему мощному туловищу. Что с ним происходит? Что ты ему дала?» В его голосе отчетливо звучала сталь. «Антидот», — ответила Тамара. «Какую бы гадость ни подмешивали в парам, которым его пичкали, она явно сильна. Я ощутила на себе, но я получила неполную дозу. А его тело, к тому же, ослаблено. С ним все будет в порядке». Снизу послышались крики и звук шагов тавгародов, возвращающихся без сомнений с в хвосте. Тамара схватила макхизали в платье и, вздернув вверх, приперла к стене. «Зови назад своих соколов! Прикажи им привести Эри!» Несмотря ни на что, Маю тяжело было видеть, как грубо обращаются с королевой Табан. «Я велю им придушить ее на месте!» «Не сомневаюсь, что ты так бы и сделала, если бы была уверена, что тебе это сойдет с рук, но смерть Эри будет непросто объяснить твоим министрам, не так ли?» Майю видел, как королева взвешивает свои шансы, обдумывая следующий ход. «Ведите ее сюда!» — крикнула маки наконец. Товгароды выбрались из сливного отверстия, покрытые кровью и нечистотами. Они тащили Эри за собой, связав ей руки. Вряд ли ей удалось далеко уйти в туннелях. Издалека до Маю донесся шум, похожий на рёв двигателя дирижабля. Принцесса Эйри огляделась, замечая Тамару, королеву, потерявшего сознание доктора. «Так мы... мы что, победили?» Королева Макхира схохоталась. «Мы победили!» — передразнила она. «И вот эта дурочка собирается взять в свои руки судьбу страны? «Чего, как ты думаешь, вы сегодня здесь добились? Здесь нет министров, которые могли бы засвидетельствовать мои предполагаемые преступления. К тому времени, как ты их привезешь сюда, я вели увести всех киргудов, а эту лабораторию спалить до тла. Мы не оставим вам подобные возможности», — заявила Майя. «Я королева». «Это так трудно понять? Думаешь, ты сможешь вот так просто взять и привести меня во дворец под конвоем твоей рывкианской сторожевой псины? Тебя повесят как предательницу. Мои войска окружили здание, и любой посланный тобой гонец будет перехвачен. Так что вернемся к ответу на твой вопрос, моя маленькая сестричка». «Нет, вы не победили». «Оглянись вокруг макхи», — обратилась к ней Эри. «Разве такое наследие? Ты хочешь оставить после себя? Пытки?» «То, что ты называешь пытками, я называю наукой. Если бы мы строили танки, как фьорданцы, или ракеты, как рывкианцы, ты сочла бы это более приемлемым? Люди умирают. Такова суть войны?» Рэйм ударил кулаком в стену, оставив глубокую вмятину. «Быть Киргудом значит умереть тысячу раз!» «У вас нет на это права!» — воскликнула Майю, чувствуя, как вскипает внутри гнев. «Вы королева, но не бог!» Маке сделала глубокий вдох и окинула их всех высокомерным взглядом. В этот момент она выглядела прирожденной правительницей. «Это было не мое право. Это был мой долг!» Сделать мою страну сильной. Больше тебе не нужно нести груз этого долга. Все обернулись. Леотикир Тикир Табан, небеснорожденный, королева рода Табан, вошла в лабораторию, одетая в роскошный наряд, из зеленого бархата, расшитого розами цвета пламени. Ее окружали ее собственные тавгароды. У некоторых из них в волосах было не меньше седены, чем у нее. и греши в ярких, как драгоценные камни кафтанах. «Бабушка!» — выдохнула Маки и моргнула, словно пытаясь избавиться от возникшей перед глазами картины. «Но ты же была в своем дворце!» «Я не такая дурочка, какой ты меня считаешь», — мягко заметила принцесса Эри. «Я бы никогда не оставила нашу бабушку во дворце тысячи звезд. Для этого я слишком хорошо тебя знаю». Как только шпионы Тамары увидели, что ты вызвала Киргудов, мы отправили сообщение в бабушки на укрытие. Майю вспомнила тех двух всадников, одетых как крестьяне. «Королеве», — велела им Тамара. Майю тогда предположила, что речь идет о Маки. Леути кивнула в знак подтверждения. «Благодарю тебя за предложенный дирижабль Тамара Кирбатар. «Это честь для Равки», — ответила Тамара с поклоном. Макхи судорожно пыталась расправить платье. «Боюсь, имело место недопонимания. «Мне все совершенно понятно», — заверила королева Леути. «Пользуясь властью королевы Табан, я лишаю тебя своего благословения. Корона больше не твоя».